Тогда ровным и тихим голосом новобранец доложил, что сводка уже отправлена в войска. Это было слишком даже для хладнокровного Голикова. «Вы послали сводку без моего утверждения и разрешения?» — поинтересовался начальник ГРУ. Подполковник новобранец подтвердил, что все именно так. И произошло, поскольку дело очень серьезное, где всякое промедление хуже преступлений. Голиков на какое-то мгновение лишился языка, а затем от души выругался матом, обозвав новобранца безответственным идиотом, маньяком, который хочет подставить под нож все разведывательное управление, фантазером С навязчивыми идеями генерал объявил об отстранении подполковника от должности и отдаче под суд за неоднократные попытки дезинформировать командование, используя при этом служебное положение. Однако подполковник-новобранец был готов именно к такому развитию событий. Попросив на себя не орать, он заявил, что готов как начальник информационного отдела, отвечать за свою сводку головой. а поскольку его взгляды так сильно расходятся со взглядами генерала Голикова, то он просит предоставить ему возможность личного доклада начальнику генштаба. Если ему такая возможность не будет предоставлена, он найдет свои пути выхода непосредственно на генерала армии мирецкого «Хорошо», — согласился Голиков, — «я вам устрою личный доклад. Только не пожалейте потом». Вернувшись к себе в отдел, Новобранец написал подробный доклад на имя начальника генштаба, а затем заготовил спецсообщение Сталину, Молотову, Маленкову, Тимошенко и Берия, где дал подробное описание нависшей над страной угрозы и приложил сводку номер восемь. Он уже заканчивал свою работу, когда позвонил начальник Академии генштаба генерал-лейтенант Мордвинов, поинтересовавшись, действительно ли дело так серьезно, как написано в сводке. Даже еще серьезнее, подтвердил Новобральниц. На Но них же не сошли с ума», — заметил генерал Мордвинов, чтобы кидаться на нас с теми силами, что у них в Польше и Восточной Пруссии, даже если эти силы действительно соответствуют тем, что ты указал в сводке. Ты же наши силы знаешь? Наши силы новобранец знал, но заметил генералу, что в нынешние времена мощным внезапным ударом можно смешать любое количество людей и техники с любым количеством земли. Не забывайте, что наши войска не имеют никакого плана на отступление, о котором запрещено даже заикаться. Если первым внезапным ударом их вынудят к отступлению, то такая масса войск и боевой техники, что у нас на западных границах, сразу устраивает давку и неразбериху на дорогах. Отступление перерастет в бегство, бегство в катастрофу. Вот что его беспокоит. Ни в коем случае нельзя дать возможности немцам нанести удар первыми. И если для этого 70 дивизий, разумеется, мало, то 110 дивизий вполне достаточно. Непонятно, почему это никого не волнует. «Не паникуй», — успокоил старого друга начальник Академии генштаб. «Если они ударят из Польши, Они же подставят свой фланг нашей южной группе и оголят Румынию. Все это так, согласился подполковник, но это будет мясорубка, которая в итоге сорвет все наши планы. О каких планах идет речь, оба понимали и не уточняли. В случае немецкого нападения гроза теряла элемент стратегической и тактической внезапности. а потому становилась практически невыполнимой. Вот о чем предупреждала сводка номер восемь, составленная подполковником Новобранцем в декабре 1940 года. Но генерал Мордвинов тоже не был убежден, закончив разговор шаблонными словами «Ладно, разберемся».